Глава 1. Ноябрь 2020 года. Черноморское побережье Краснодарского края. В военном лагере царила суета и неразбериха, характерная для скорого выведения военного подразделения в зону боевых действий. Солдатиков гоняли в хвост и в гриву, задрачивая до полусмерти. Учебные стрельбы велись без остановки. Личный состав стрелял из всего, что было в наличии. По соседству был песчаный карьер, так там один склон углубили на пару десятков метров, обстреливая в него выстрелы разномастных гранатометов. Батальон морской пехоты был переброшен на юг России из Дальневосточного военного округа после того, как с китайцами заключили временный договор о перемирии и сотрудничестве в военное время. Морпехов разместили в корпусах детского санатория. Сюда же пригнали роту РХБ, взвод рыбовцев, отделение связистов, хотя у морпехов были и свои, инженерный взвод, обустроили медпункт и склад вооружения и боеприпасов. Техники, не считая пары тентовых Уралов и разъездного УАЗика комбата, не было совсем. Ни тебе БТРов, ни БМП, даже затрапезного бардака и того не было. В связи с чем у меня возникал закономерный вопрос, что задумало командование. Понятное дело, что морпехов сюда пригнали не просто так, а по их прямому назначению. Высадка на морское побережье, занятое противником для захвата и удержания плацдарма. Но почему без техники? Много навоюешь и захватываешь без поддержки брони. Да элементарно. Как до берега добраться без водоплавающей техники? Можно, конечно, на лодках и катерах, но где их тут столько набрать? В общем, вопросов много. И самое обидное, что спросить не у кого. Я тут и так на птичьих правах. Могут выгнать в зашей в любой момент. Так что с расспросами лучше не соваться. Погода — дрянь. Конец ноября выдался ветреным и дождливым. Часто шел мелкий и противный дождь, который не столько мочил землю, сколько разводил грязь. Серое небо, серая земля с пожухлой травой и облезлыми стенами бетонной коробки санатория советской постройки. Настроение — дрянь. Угли под вскрытым цинком, наполненным песком, почти остыли. Но свой жар они отдались сполна кофейная шапка в большой эмалированной кружке мерно пыхала разнося по округе аромат свежесваренного кофе рядом с кофейной кружкой торчал небольшой закопченный чайник в котором фомич запаривал свой травяной настой духа над настоя шел такой что в пору было звать рхбшников старик утверждал что благодаря этому отвару он без болезней дожил до своих 70 лет фомич прибился ко мне в приволжье Поезд, на котором я двигался на юг, остановился на небольшой станции, где мы со стариком и повстречались. Узнав, что я еду на войну, Фомич напросился со мной. Сейчас старик шарился где-то по округе в поисках, где бы разжиться едой и оружием. «Ничего себе, какой аромат!» — шумно шмыгнув носом, произнес высокий молодой мужчина, стоявший надо мной. «Угостите!» — спросил он, вытаскивая из кармана бушлата шкали коньяка. «Присаживайтесь!» — пригласил я. Стас, представился я. Константин, ответил военный. Можно просто Костя, и на ты. Договорились? Парень лет 30-35. Подтянутый, спортивной наружности. Цифровой камуфляж сидит на нем как в литой. Ни одной лишней складочки. Аккуратная стрижка, гладко выбритая физиономия с ровными открытыми чертами. Внимательные, хитрые глаза. Красавец. На погонах три звездочки. «Берета на голове нет, значит, не морпех». «Тогда кто?» «Судя по повадкам и заходу на цель, особист». «Ничего себе!» — удивленно протянул Костя. «Давненько я такого вкусного кофе не пил. Только в Турции подобное пробовал». «Особист?» — спросил я, грея пальцы о кружку и вдыхая кофейный аромат. Чё так сильно заметно?» — улыбнулся Константин. «Да не очень». Просто я давно ждал, когда мной заинтересуется первый отдел. Тебя я здесь до этого не видел. Пешком ты сюда не пришел. Значит, тебе привез комбат морпехов. Возникает вопрос. А какого полового органа целый подполковник будет просто так подвозить с троллей? Я отказался от предложенного спиртного. После ранения и лечения в госпитале мне приходилось жрать тонны таблеток, и вся эта химия плохо сочеталась с алкоголем. «Ну, раз ты такой проницательный, то, может, сам скажешь, что надо контрразведке от Стаса Крылова?» — поинтересовался контрразведчик, добавляя коньяк в кружку с кофе. «Нет, уж сам пришел, саморассказывай. Думаю, что вам нужно инфа или совет». «А вдруг мы раскопали, что вы, товарищ псих, на самом деле засланный казачок, агент Запада?» «Фигню, городишь», — легкомысленно отозвался я. Был бы хоть малейший намек, что я вражина засланная, то давно бы меня били сапогами по почкам в сыром подвале и яйца в тисках зажимали. Это только в фильмах контрразведчики и шпионы ведут интеллигентные беседы о высоких материях и сущности бытия. А в жизни — хватит под белые рученьки! Утащили в камеру и за пару часов выпотрошат подчистую. Что-то у тебя в голосе нотки проскользнули печальные, как будто ты пережил нечто подобное в собственной шкуре. Я много чего пережил в этой жизни. Ну и что? Каждому свое. Ты, Кость, лучше не тяни кота за яйца. Да прямо спроси, что тебе надо. Так и тебе, и мне проще будет. Хорошо? Хорошо. Тогда для начала расскажи свою краткую биографию. Особист вытащил из кармана диктофон и положил его на землю. Ой, вроде уже рассказывал. Вздохнул я, понимая, что придется повторяться. Ну, надо так надо. Станислав Петрович Крулов. 77-го года рождения, уроженец города Брест, что в Республике Беларусь. Папа военный, ракетчик, осевший после выхода на пенсию в теплом Крыму. Маму я свою отродясь не знал. Она умерла, когда меня рожала. Ну, что еще сказать. Школа окончил стройками, в институт, на эстфакт не поступил. В армию отслужил два года. По войсках, Потом остался на контракт, это еще три года. В армию пошел сам, хотя мог откосить. Все-таки по паспорту я был гражданином России, хоть и проживал с отцом в украинском Крыму. Но в 18 лет приехал в Россию, где издался в ближайшем военкомате. Служил на границе с Афганистаном в республике Таджикистан. После окончания контракта много где работал. Охранником, сторожем, продавцом, строителем, монтажником. Ходил пару сезонов матросом на реке Лена. Окончил курсы бухгалтера. Немного поработал по профессии, но быстро наскучил. Ну что еще, женился, но неудачно. Хоть ребенок и был, да видать, не особо я был пригоден к семейной жизни. Разошлись. Официально. Остались в браке, но жена с дочкой уехала к родителям. Воевал в Украине, на Донбассе. Войнушку забросил через девять месяцев. Как только словил два осколка в левую руку, сразу же завязал. Тем более стало понятно, что местные варягов не жалуют и тянут одеяло на себя. Ну, это дело такое. Гражданская война, одним словом. Не понять, кто свои, кто чужие, и за что воюем, за идею или за гроши. Несколько раз возвращался на Донбасс, привозя гуманитарную помощь для своих бывших сослуживцев. Но ну, когда прогремели первые взрывы в Крыму, потом еще этот отравляющий газ и в довершении всего радиоактивный порошок, загрязнивший земли вокруг Керчи, тут уж дома было не усидеть. Собрал кое-какие вещи в сумку, закинул на плечо зачехленную отцовскую вертикалку Да, пошел в военкомат на пункт сбора, где был тут же послан обратно домой. Повезло встретил давнешнего приятеля, через которого в свое время уезжал воевать на юго-восток Украины. Приятель, хоть и сволочь, редкостная, помог, пристроил меня в отряд Керченской самообороны. Ну, а дальше понеслось дежурство вахтовым методом 8 часов через 16. Восемь часов носишься по району, как угорелый, разгребая авгиевы конюшни, Потом отсыпаешься, жрешь на скорую руку в ближайшие столовки и снова в бой. В первые дни наш отряд насчитывал почти полторы сотни людей, но за каких-то пару дней сжался до 30 человек. Кто-то не выдержал физических нагрузок, кто-то эмоциональных. Вокруг было столько боли и горя, что немудрено было и умишкам тронуться. В нашу обязанности входило все, с чем не справлялись полицейские, МЧСовцы и росгвардейцы. Мы эвакуировали людей, порой силком выгоняя их из жилищ. Тушили пожары, гоняли мародеров, помогали жильцам выносить вещи, выполняя обязанности грузчиков. Сопровождали колонны с покидавшими город жителями, следили за правопорядком в ночное время. Короче, и как папы Карла и мамы Марла. Эвакуировали не только Керчь. Многие жители Крыма в то смутное время решили покинуть полуостров. Со временем, чем меньше жителей становилось в Керчи, тем опаснее было в нем работать. Те, кто оставались, по каким-то причинам не хотели или не могли выехать на материк в глубь полуострова. Несколько раз нас обстреливали из огнестрельного оружия. Пару раз в окна школы, которую нам отвели под базу, залетали коктейли Молотова. Поэтому, чтобы дальше продолжать эффективно работать, всех желающих перевели на службу в специально для этого сформированный ЧОП. Вооружили нас пистолетами Макарова и Ксюхами. Патронов выдали очень мало, 16 к пистолету и 90 к автомату. На третий день после выдачи оружия в распоряжении базы не вернулась патрульная группа численностью 8 человек. Приехавшие на разбор ситуации следаки выявили, что вместе с пропавшими самооборонщиками пропали два десятка автоматов, полсотни пистолетов и почти сотня цинков с патронами различного калибра. По бумагам все это было передано с моб складов руководству нашего ЧОПа. Руководство, к слову сказать, тоже пропало. Оставшихся сотрудников ЧОПа разоружили и две недели продержали в кутузке, гоняя каждый день на допросы, пытаясь понять, куда же делось оружие. Периодически били. Ну а в городе тем временем уже стали нередкость автоматные перестрелки и боевые потери. Дальше только хуже. Ситуация все больше скатывалась к анархии, когда все против всех и прав тот, у кого больше силы. Появились бронетранспортеры и бойцы в полной боевой выкладке. Вот только в полной мере противостоять бандитам и мародерам у них плохо получалось, потому что последние всегда могли уйти на зараженной радиации территории и затеряться там. Но не будешь же ты молотить по пригороду Керчи из артиллерии и РСЗО. Чё наш, ясное дело, разогнали к чертям собачьим. Хорошо хоть на нары не определили. И вот тут мне повезло второй раз. Я снова встретил своего знакомого, того самого из военкомата, На этот раз он пристроил меня в ЧОП-вектор. еще и словечко замолвил нужному человеку, из-за чего взяли меня сразу же на офицерскую должность, командиром группы. На самом деле, большую роль сыграли два фактора. Не, три фактора. Первый — мой боевой опыт. Второй — то, что я местный керчанин и хорошо знаю не только город, но и его окрестности. Ну и третье — на большой земле у меня жена и ребенок, которым я и перечисляю львиную долю зарплаты. За год наш ЧОП вырос в нормальное воинское подразделение, по своему штатному дотягивающей численностью до полноценной роты. А если прибавить к этому всему еще и штатских, призванных обеспечить нормальное существование боевого отряда, то получалось, что в штате частной военной компании «Вектор» насчитывалось 240 сотрудников. У нас был собственный автопарк, три тира, два спортзала, тренировочный полигон, медчасть, два жилых корпуса, офисное здание, еще несколько подсобных помещений и складов. И все это на закрытой со всех сторон забором территории, которую хранили росгвардейцы купе с вохрой. Для чего нам столько привилегий и плюшек? Есть на то пару причин. Но, во-первых, мы организовались не сами по себе. Нас создали люди, имеющие определенный вес в стране. И создали нас для специальных задач, которые нельзя из этических соображений доверить гвардейцам. А нам можно. Ну и, во-вторых, с этими самыми задачами мы прекрасно справляемся, принося много пользы и выгоды. Да-да, самое главное, что наша структура есть не что иное, как очень прибыльный проект, приносящий его истинным хозяевам знатный барыш. Дальше я немного соврал особисту, рассказывая о начале войны. Заявил, что совершенно не знаю, откуда мое командование узнало о предстоящих военных провокациях в Крыму весной 2020 года которые послужат стартом для начала иностранного вторжения со стороны Украины и Турции. На самом деле я не просто знал, а был тем самым человеком, который сообщил своему непосредственному руководству о предстоящем вторжении и начале Третьей мировой войны. Откуда я об этом узнал? Все просто. Женщина, с которой я в тот момент жил и очень сильно любил, оказалась кадровым сотрудником турецких спецслужб. Неожиданно она исчезла. Я подумал, что ее похитили работорговцы, промышляющие похищением красивых молодых женщин, но оказалось, что все это было лишь операцией по эвакуации ценного агента на родину, в Турцию. Женщину я тогда свою нашел и спас. Она застрелила моего лучшего друга, стреляла в меня и, чтобы не погибнуть, выдала секретную информацию о скором военном вторжении в Крым. Из сотрудников ЧВК «Векторов» нескольких казачьих подразделений взвода Росгвардии был создан военный отряд, который принял на себя первый удар врага в Восточном Крыму. Командовал этим отрядом я. Бои длились меньше месяца. За это время отряд разросся до состояния полноценного батальона. У нас появилась бронетехника и система залпового огня. Все это было захвачено у противника. Действовали в основном небольшими мобильными группами, Грузовик с минометом в кузове, до да пара современных тачанок, пикапы с установленными на них пулеметами и АГСами. Наш отряд прикрывал эвакуацию гражданского населения из Крыма, удерживая единственную дорогу, ведущую на материк, через Керченский полуостров. Я был несколько раз ранен. В последнем бою, где полегла большая часть моих людей, отражая высадку турецкого десанта, получил сильнейшую контузию и был эвакуирован на материковую часть России. Война началась не только в Крыму. Огонь Третьей мировой полыхал со всех сторон России. НАТО, США и ряд примкнувших к ним стран, объединенных в Западную коалицию, начали полноценные военные вторжения в Российскую Федерацию. Враг применил модернизированную под обстоятельства 2020 года стратегию глобального молниеносного удара. Ракетные удары были нанесены по всей территории Российской Федерации. Основной целью была Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток, но также досталось и остальной стране. Из всех выпущенных ракет цели достигли менее половины. Остальные были перехвачены, сбиты, либо сами упали, не долетев до цели. Враг использовал не только боеприпасы с обычным взрывчатым веществом, но боеголовки с ядерной начинкой. В дело пошли даже те ракеты, которые подлежали утилизации вследствие окончания срока их эксплуатации. После первой волны ракетного удара последовали бомбардировки приграничных районов. Основной целью становились не только военные объекты, но и гражданские здания, коммуникации, инфраструктура, поддерживающая жизнеобеспечение людей. АЭС, ГЭС, больницы, электростанции, фильтровальные и насосные станции водоканалов, объекты, на которых хранились химические и опасные вещества. На месте Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Хабаровска, Благовещенска и прилегающих к ним городов-спутников теперь царило ядерное кладбище. По Ленинграду, Мурманску, Ростову, Воронежу, Волгограду, Севастополю, Владивостоку были нанесены удары с использованием боеголовок, снабженными боевыми отравляющими веществами. Центральную часть России планомерно равняли землей, уничтожая не только города, но и всю жизненно важную инфраструктуру – газопроводы, водопроводы, мосты, плотины, дороги. Непрерывные обстрелы с использованием ракет различного класса, бомб и наземных установок продолжались три дня. За это время, по различным данным, погибло более 30 миллионов человек. Потом в дело вступили наземные части, которые начали вторжение одновременно со всех сторон. Образовались пять районов вторжения – Западный, через границы Украины, Прибалтики, северный, через Финляндию и Норвегию, южный, через страны Каспии и Казахстан, Дальневосточный морская высадка армии Японии, ну и Чукотский фронт, высадка американцев через Берингов пролив. Китай не пожелал оставаться без дел. Его армия перешла границу и оккупировала Алтай, Алтайский край, республику Тува и попутную Монголию. К населению России относились враждебно, заставляя людей уезжать вглубь страны, подальше от границ, при этом эвакуации не мешали, но и не помогали. Занятые территории Китай объявил бесполетной зоной, предупредив, что будут сбивать все, что появится в небе. Против китайской армии НАТО не предпринимало никаких действий, как будто китайцы действовали по заранее согласованному плану. Ракетные войска России, ВКС, ВМФ успели ударить в ответ, В итоге на карте мира не стало Берлина, Парижа, Тель-Авива, Хельсинки, Лондона, Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Группировка войск, сосредоточенных в Сибири, нанесла удар по американским базам в Турции и Ардании и флотилии в Средиземном море. У России появился и неожиданный союзник – КНДР. Северная Корея нанесла удар по соседям – Японии и Южной Кореи. Если по южанам отработали обычными ракетами и стволовой артиллерии – то остров Окинава, где расположена американская военная база, накрыли ракетами с ядерными боеголовками. Большая часть ракет была сбита еще на старте, но две все равно плюхнулись на острове, ничего не разрушив, потому что упали в чистом поле, зато порядком загрязнили атмосферу. Столицы Южной Кореи, Сеул, практически стерли с лица земли. Северяне отработали сотни орудий, что были установлены вдоль демаркационной линии. После длительного обстрела армия КНДР перешла границу и теперь планомерно двигалась вниз по корейскому полуострову, тесня позиции южан. Как ни странно, к Южной Корее никто не пришел на помощь. Американцы вывели свои войска с БАС и перекинули их на Аляску. Удивительно, хотя кого может удивить подтасовка фактов в современном мире, где люди верят тому, что им вещают с экранов телевизоров, но по официальной версии, которая распространилась в мировых СМИ, Первым ракетный удар нанесли войска Российской Федерации. И только потом в ответ ударили силы международной коалиции во главе США. При этом на экранах телевизоров висела картинка разгромленных западных городов. Крым оставался на растерзании армиям Украины и Турции. На Луганск и Донецк были сброшены бомбы с ядерной начинкой, заряды в них были малой мощности, Они нанесли не столько разрушений, сколько запугали силы ополченцев, заставив жителей ДНР и ЛНР эвакуироваться в Россию. Турецкая армия высадилась в Крыму. Устроила морскую блокаду не только Крымского полуострова, но и всего северного побережья Черного моря. В Одессе сформировали огромную перевалочную натовскую базу. Ожесточенные бои по всей протяженности границ Российской Федерации продолжались несколько месяцев, вплоть до середины лета. Особо успеха ни одна из сторон не добилась. Войска западной коалиции не смогли далеко продвинуться вглубь России. Они захватили Калининградскую область, Крым и часть областей, прилегающих к западным границам Российской Федерации. На востоке России была оккупирована небольшая часть Чукотки войсками США. Китай, занявший некоторые части Южной и Восточной Сибири, особых активных действий не предпринимал. Местное население особо не гнобил. Даже вели продуктовые карточки, которые раздавали бесплатно, выделяя скудные продуктовые пайки, на которые можно было хоть как-то жить и не умирать с голоду. Западная коалиция и Российская Федерация замерли в бойцовских стойках напротив друг друга, готовясь сойти в смертельном поединке. Ни одна из сторон не желала атаковать первой, понимая, что наступающие несут большие потери, а свободных ресурсов ни у той, ни у другой стороны уже не осталось. В госпиталях я провалялся несколько месяцев. Потом не выдержал и сбежал. Вначале поехал повидаться с бывшей женой и дочерью. Они жили у родителей жены в небольшой деревне на Урале. Встретили меня не очень дружелюбно. Дочь не узнала, испугавшись моей посеченной осколками рожи. Жена жила с другим мужиком. Она оформила документы, что я умер, вышла замуж второй раз и записала моего ребенка на фамилию нового мужа. А еще бывшая оказалась беременной. Вот такие пирожки с котятами. Устраивая скандалов не стал, переночевал, выпил с тестем бутылку водки, рассказал о своих приключениях, а утром уехал на войну. Тесть отвез меня на железнодорожную станцию, там же в банкомате я снял всю наличность с карточки и отдал ее тестю. Им теперь деньги нужнее, чем мне. Мужик у моей бывшей хорош попался. «Особо не пьет. Ее и моего ребенка любит. Рукастый. Такой прокормит не только себя, но еще и семью. Мира им и мы добра в дом. Кому-то детей рожать и воспитывать, а кому-то воевать». Сперва подался в ближайший военкомат, хотел как можно быстрее попасть на фронт, но там меня завернули, сообщив, что инвалиды им не нужны. Подался в другой военкомат, потом еще один и еще Только после пятого военкомата понял, что так мне на войну не попасть. С моей выпиской из госпиталя и штампом в военном билете хрен кому и нужен. И пусть у меня опыта, как у дурака Махорки. Толовикам это до лампочки. На перекладных и попутках, а часто и просто пешком, двинул на запад. Добирался долго, почти месяц. По дороге подхватил пневмонию, думал, сдохну. Но ничего, пронесло, выжил. Только к осени добрался до Краснодарского края, где и напросился в боевую часть. Здесь на мою степень годности здоровья уже глядели не так сурово. Тут уже ценился реальный боевой опыт и знания. Да и пару знакомых нашел, которые помогли. Пристроили к морпехам. По слухам, они в скором времени должны были высаживаться на побережье Крыма, чтобы отбить полуостров у врага. «Вот и вся моя история с жизньем. Закончил я свой рассказ, допивая остывший кофе. Фомич сидел рядом, дожевывая бутерброд салом, которое он самым наглым образом выпросил у нашего гостя. Костя тоже харчил бутер, но уже с паштетом, в прикуску с гречневой кашей, которой угостили морпехи. Моя тарелка с кашей стояла в сторонке и остывала. Есть не хотелось. Привычно тошнила и болела голова. «Ну, в целом понятно», — кивнул особист. «Насколько...» «Хорошо, знаешь Керчи и его пригороды». «Отлично знаю. Большую часть жизни там прожил». «Совсем хорошо. Ну, тогда собирайся. Поедешь со мной». «Собраться и поехать не проблема. Вопрос — куда? Если в штаб или тыл исполнять роль советчика, то идите нахуй, товарищ Собист. «Нет, ни в штаб и не в тыл. В самое пекло передок. Есть задача для группы смертников. Им нужен проводник». Человек, знающий окрестности Керчи и сносно владеющий турецким языком. — А еще этот везунщик должен быть в некоем роде отморозком. — Согласен? — Еще бы! — усмехнулся я. — Надо только харчей у морячков подрезать. — деловито поддакнул Фомич. — Жаль, не успел мосты навести с их поварешкой. — Старик, а ты куда? — удивился Старли. — Ему можно. У него неоперабельный рак. Пояснил ярвение деда. Фомич желает умереть в бою. Ну тогда собирайтесь, а я пока договорюсь за машину.